Глава двадцать где доказывается, что благодарность была одной из добродетелей господина де Сен-Люка. На завтра после того вечера, когда за столом у герцога Анжуйского граф де Монсоро выглядел столь плачевно, что ему дозволили покинуть общество еще до окончания ужина и пойти спать, граф встал чуть свет и спустился во двор. Он хотел разыскать конюха, с которым говорил накануне, и, если это окажется возможным, вытянуть из него кое-какие сведения о привычках Роланда. Граф преуспел в своих намерениях. Он вошел в обширный сарай, где сорок великолепных коней поглощали с завидным аппетитом солому и овес анжуйцев. Взгляд графа прежде всего нашел среди них Роланда. Роланд у своей кормушки являл чудеса расторопности среди самых прытких едоков. Затем глаза графа поискали конюха. Тот стоял, скрестив на груди руки, и по обыкновению всякого хорошего конюха следил, как жадно или лениво едят свой всегдашний провиант лошади его господина. «Эй, любезный!» — сказал граф. «Что, все лошади, монсеньора, возвращаются в конюшню сами?» «Они так приучены?» «Нет, господин граф», — ответил конюх. «А почему, ваша милость, меня об этом спрашивает?» «Из-за Роланда». «Ах да, он вчера вернулся сам. О, для Роланда это не удивительно. Умнейший конь». «Да», — сказал Монсуро, — «я заметил». «Значит, ему уже случалось возвращаться одному». «Нет, сударь». — Обычно на нем ездит монсеньор-герцог Анжуйский, а он наездник что надо, его не сбросишь с седла. — Роланд не сбрасывал меня с седла, любезный, — сказал граф, задетый тем, что кто-то, пусть даже конюх, мог подумать, будто он, главный ловчий Франции, способен свалиться с лошади. — Хотя мне и далеко до монсеньора-герцога Анжуйского, но я достаточно хороший наездник. Нет, я привязал его к дереву и зашел в один дом, а когда вернулся, он исчез. Я подумал, что его у меня украли, или какой-нибудь сеньор, проезжая мимо, решил сыграть со мной злую шутку и увел моего коня. Вот почему я и спрашивал у вас, с кем он вернулся в конюшню. — Он вернулся один, как мажордом уже имел честь вчера доложить господину графу. — Странно произнес Монсуро. Он подумал немного, а затем переменил разговор. «Ты говоришь, Монсеньор часто ездит на этой лошади? До того, как прибыли его выезды, он, почитай, каждый день на ней ездил. Вчера его высочество вернулся поздно. За час или вроде того до вас, господин граф». «А на каком коне был герцог?» «Не нагнедом ли с белыми чулками и белой звездой на лбу?» «Нет, сударь», — ответил конюх, — «вчера его высочество брал из Алина. Вот он!» «А не было ли в свите принца дворянина на коне с этими приметами?» «Я ни у кого такого коня не видел». «Ну хорошо», — сказал Монсоро несколько раздосадованный тем, что розыски подвигаются столь медленно. «Хорошо. Оседлайте мне Роланда». «Господин граф желает Роланда?» «Да. А что?» «Принц приказал не давать его мне». «Нет, сударь, напротив. Главный конюшен его высочества приказал дать вам на выбор любого коня из конюшни». Было невозможно сердиться на столь предупредительного принца. Граф Монсоро кивнул конюху, и тот принялся седлать коня. Когда с этим было покончено, конюх отвязал Роланда от кормушки, взнуздал и подвел к графу. «Слушай», — сказал тот, беря у него поводья, «слушай и отвечай мне». «С полным моим удовольствием», — ответил конюх, «сколько ты получаешь в год?» «Двадцать, экю, сударь». Хочешь получить в десять раз больше и за один день? — Еще бы! Клянусь Богом! — воскликнул конюх. — Но как я заработаю эти деньги? — Узнай, кто ездил вчера на гнедом коне с белыми чулками и звездой на лбу. — Ах, сударь! — сказал конюх. — То, о чем вы просите, дело нелегкое. К его высочеству приезжают с визитами так много господ. — Конечно но двести ЭКЮ — неплохие деньги, и стоит немного потрудиться, чтобы получить их. — Само собой, господин граф, я не отказываюсь поискать и не думаю даже. — Ладно, — сказал граф, — твое усердие мне нравится. Вот десять ЭКЮ вперед для начала. Видишь, в проигрыше ты не останешься. — Благодарю вас, сударь. — Не стоит. Ты скажешь принцу, что я отправился в лес подготовить охоту по его приказанию. Не успел граф произнести эти слова, как за его спиной зашуршала солома под ногами входящего в конюшню человека. Монсуро обернулся. — Господин де Бюси воскликнул он. — А, добрый день, господин де Монсоро! сказал Бюсси. «Каким чудом вы попали в Анжер!» «А вы, сударь, ведь говорили, что вы больны». «Я и в самом деле болен», — сказал Бюсси. «Мой врач прописал мне полный покой. Я уже целую неделю не выезжаю из города. Но вы, кажется, собираетесь сесть на Роланда. Я продал этого коня монсеньору-герцогу Анжуйскому» и он им так доволен, что ездит на нем чуть ли не каждый день. Монсоро суро побледнел. — Я вполне его понимаю, — сказал он, — конь замечательный. — А у вас счастливая рука. С первого взгляда такого коня выбрали, — сказал Бюсси. — О, мы не сегодня с ним познакомились, — возразил граф. — Я уже ездил на нем вчера. Это вызвало у вас желание поездить на нем и сегодня? — Да, — сказал граф. — Простите, — продолжал Бюсси, — вы говорили, что готовите нам охоту. Принц желает загнать оленя. Насколько я слышал, их здесь в окрестностях много. — Очень много. — А где вы будете выставлять зверя? — Поблизости от Меридора. А? «Прекрасно!» — сказал Бюсси, в свою очередь невольно побледнев. «Желаете поехать со мной?» — спросил Монсоро. «Нет, премного вам благодарен», — ответил Бюсси. «Пойду лягу. Я чувствую, меня снова лихорадит». «Вот так-так!» — раздался звучный голос с порога конюшни. — Неужели господин де Бюсси поднялся с постели без моего разрешения? — Это Адуэн, сказал Бюсси. — Ну, теперь мне достанется. Прощайте, граф, поручаю Роланда вашим заботам. — Не беспокойтесь. Бюсси вышел, и граф Монсуров вскочил в седло. — Что с вами? — удивился Адуэн. Вы такой бледный, что я и сам почти готов поверить в вашу болезнь. «Ты знаешь, куда он едет?» — спросил Бюсси. «Нет, он едет в Мэридор. Разве вы надеялись, что он объедет замок стороной? Боже мой, что будет после вчерашнего?» Госпожа де Монсоро будет отпираться. Но он ее видел своими глазами. Она станет утверждать, что у него было временное помрачение зрения у дианы не хватит на этой решимости о господин дебюси неужели вы так плохо знаете женщин реми я чувствую себя ужасно еще бы ступайте домой я прописываю вам на это утро что тушеную курицу ломоть ветчины и раковый суп э у меня нет аппетита Еще одно основание, чтобы я предписал вам есть. Реми, я предчувствую. Этот палач устроит в моридоре что-нибудь ужасное. Нет, надо было мне согласиться и поехать с ним, когда он предложил. Зачем? Чтобы поддержать Диану. Госпожа Диана прекрасно поддержит себя сама. Я уже вам это говорил и опять повторяю. «И так как нам тоже нужно себя поддержать, пойдемте, прошу вас. К тому же нельзя, чтобы вас видели на ногах. Почему вы вышли без моего позволения?» У меня было очень тревожно на душе, и я не мог оставаться дома. Реми пожал плечами, отвел Бюсси в его хижину и, затворив двери, усадил перед обильным столом как раз тогда, когда граф Монсоро выезжал из Анжера через те же ворота, что и накануне. У графа были основания вторично выбрать себе Роланда. Он хотел удостовериться случайно или же по привычке. Этот конь, ум которого все превозносили, привез его к стене парка. Поэтому, выехав из замка, он повесил поводье ему на шею. Роланд не обманул ожиданий Монсоро. Стоило коню очутиться за городскими воротами, как он тотчас же свернул налево. Граф предоставил ему полную свободу. Затем Роланд свернул направо, граф опять не помешал ему. Таким образом они проскакали по очаровательной, заросшей цветами тропинке, потом по лесосеке, а потом под могучими старыми деревьями. Как и накануне, рысь Роланда по мере приближения к Меридору Становилось все крупнее. Наконец она перешла в галоп, и через сорок-пятьдесят минут граф де Монсоро оказался вблизи стены, точно в том же самом месте, что и в прошлый раз. Однако теперь здесь было тихо и пустынно. Не слышалось ржания, не видно было никакой лошади, ни привязанной, ни бродящей на свободе. Граф де Монсоро соскочил на землю, Но на этот раз, дабы избегнуть опасности возвращения пешком, он обмотал поводья Роланда вокруг руки и только потом стал взбираться на стену. Внутри парка было так же безлюдно, как и снаружи. Длинные аллеи уходили в недосягаемую взору даль, по зеленой траве обширных лужаек скакали, оживляя их несколько косуль. Граф решил, что незачем тратить напрасно время, и сторожить уже предупрежденных людей, которые, несомненно, перестали встречаться, напуганные его вчерашним появлением, или выбрали для свиданий другое место. Он вскочил на Роланда, направил его по узенькой тропинке и, то и дело сдерживая резвого коня, через четверть часа подъехал к воротам замка. Барон наблюдал, как стегают хлыстом собак, чтобы поддержать в них боевой дух, когда через подъемный мост во двор замка въехал Монсуро. Увидев зятя, барон церемонно направился к нему. Диана, сидя под огромной смоковницей, читала стихи Моро. Ее верная служанка Гертруда вышивала рядом с ней. Граф заметил женщин только после того, как поздоровался с бароном. Он соскочил с коня и подошел к ним. Диана поднялась, сделала три шага навстречу мужу и присела в глубоком реверансе. — Какое спокойствие! Вернее, какое вероломство! — прошептал граф. — Ну и бурю подниму я сейчас в этом тихом омуте. Подошел лакей. Главный ловчий бросил ему по воде Роланда, а затем, обернувшись к Диане, сказал — «Прошу вас соблаговолить и уделить мне минутку». «Охотно, сударь», — ответила Диана. «Вы окажете нам честь остаться в замке, господин граф?» — спросил барон. «Да, сударь, до завтра, во всяком случае». Барон удалился, намереваясь лично проследить, чтобы комната его зятя была приготовлена по всем правилам гостеприимства. Монсуро указал Диане на стул, с которого она перед тем встала, а сам опустился на стул Гертруды, не сводя с Дианы взгляда, способного устрашить и самого храброго мужчину. «Сударыня», — сказал он, — «так кто же это был с вами в парке вчера вечером?» Диана подняла на мужа ясный чистый взгляд. «В каком часу, сударь?» — спросила она голосом, из которого, сделав над собой усилие, ей удалось изгнать даже тень волнения. — В шесть. — В каком месте? — На старой лесосеке. Там, наверное, гулял кто-нибудь из моих подруг, а не я. — Это были вы, сударыня, — подтвердил Монсоро. — Почему вы так решили? — спросила Диана. Пораженный Монсуро не мог найти слов для ответа, но вскоре изумление уступило место гневу. «Имя этого мужчины, назовите мне его». «Какого мужчины?» «Того, который гулял с вами». «Я не могу вам его назвать, раз это не я с ним гуляла». «То были вы, говорю вам!» — вскричал Монсоро, топнув ногой. «Вы ошибаетесь, сударь», — холодно ответила Диана. «И вы еще смеете запираться! Да я видел вас собственными глазами!» «А, вы сами видели, сударь?» «Да, сударыня, я сам!» «Как можете вы отрицать, что то были вы? Ведь в Меридоре нет других женщин, кроме вас!» Вот еще одно заблуждение, сударь. Здесь находится Жанна де Брисак. Госпожа де Сен-Люк? Да, моя подруга, госпожа де Сен-Люк. А господин де Сен-Люк? Не расстается со своей женой, как вам известно. У них брак по любви. Это господина и госпожу де Сен-Люк вы видели. Это был не господин де Сен-Люк. Это была не госпожа Десенлюк, люк То были вы. Я вас прекрасно узнал. И вы были с мужчиной. С кем не знаю, но скоро буду знать, клянусь вам. Так вы настаиваете, что это была я, сударь? Говорю вам, я узнал вас. Говорю вам, я слышал, как вы вскрикнули. — Когда вы придете в себя, сударь, — сказала Диана, — я соглашусь выслушать вас но сейчас, я думаю, мне лучше уйти». «Нет, сударыня», — сказал Монсоро, удерживая Диану за руку, — «вы останетесь». «Сударь», — ответила Диана, — «вот господин и госпожа де Сенлюк. люк Я надеюсь, вы будете сдерживаться в их присутствии». И действительно, в конце аллеи показались Сен-Люк и его жена, призванные звуками обеденного колокола который в эту минуту начал звонить, словно здесь только и ждали приезда графа де Монсоро, чтобы сесть за стол. И Сен-Люк, и Жанна узнали графа и поспешили подойти, догадавшись, что своим присутствием они несомненно вызовлят Диану из очень затруднительного положения. Госпожа де Сен-Люк сделала графу де Монсоро глубокий реверанс, Сен-Люк приветливо протянул ему руку. Все трое обменялись несколькими любезностями, а затем Сен-Люк, подтолкнув свою жену к графу, взял руку Дианы. Пары направились к дому. В Моридорском замке обедали в девять часов. То был старый обычай времен славного короля Людовика XII, сохраненный бароном в полной неприкосновенности. Граф Монсоро посадили между Сен-Люком и его женой. Диана, ловким маневром подруги, разлученная со своим мужем, оказалась между Сен-Люком и бароном. Шел общий разговор. Он вращался, естественно, вокруг прибытия в Анжер, брата-короля, и перемен, которые этот приезд вызовет в провинции Анжу. Монсоро очень хотелось бы перевести беседу на другую тему. Но он имел дело с неподатливыми сотрапезниками и потерпел неудачу. Нельзя сказать, чтобы Сен-Люк уклонялся от разговора с графом, совсем напротив. Он осыпал разъяренного мужа милой и остроумной лестью, и Диана, которая благодаря болтовне Сен Люка могла хранить молчание, красноречивыми взглядами выражала своему другу признательность. Этот Сен Люк просто дурак болтлив, как сорока», — сказал себе граф. «Вот человек, у которого я тем или иным способом вырву нужную мне тайну». Граф де Монсуро не знал Сен-Люка. Главный ловчий появился при дворе как раз тогда, когда Сен-Люк его покинул. Поэтому, сделав такое заключение, Монсоро стал отвечать на шутки молодого человека, что еще больше обрадовало Диану, и способствовало воцарению всеобщего спокойствия. К тому же Сен-Люк время от времени незаметно подмигивал госпоже де Монсоро, и эти подмигивания совершенно явно означали «Не волнуйтесь, сударыня, у меня созрел план». В чем состоял план господина де Сен-Люка, мы увидим в следующей главе.